Транспортное отделение вездехода оказалось довольно узким. Виной тому была странная пирамида, накрытая брезентом. С первого взгляда стало понятно, что под материалом узкие и длинные ящики. Дач мог бы поклясться, что в них оружие. Майк, похоже, тоже сообразил это и недобро ухмыльнулся. «Ты смотри, мать их, да мы с собой целый арсенал тащим!» «А этот сукин сын Гарбер утверждал, что кроме их странных пуколок ничего нет. Ты не находишь это странным, приятель?» Дач кивнул. «Наверное, у ФБР были веские причины скрывать наличие оружия, раз Гарбер пошел на неприкрытый обман. Впрочем, прикрытый куском брезента». Сидя на жестком сидении, привалившись спиной к стене кузова, Дач пытался понять, каким же образом хищник оказался в условиях, абсолютно непригодных для существования. Его существование. Насколько он помнил, Анна рассказывала о том, что эти твари появлялись только в очень жаркие годы. И, кстати, память вновь услужливо подсунула тот факт, они ведь боятся воды. От влаги нарушается их защита, Тот первый стал видимым, как только выбрался из озера. Но Буран опровергал факты, и вряд ли это случайность. Скорее всего, хищник преследует какую-нибудь цель. Какую? Дач вздохнул. Об этом можно узнать, лишь оказавшись на станции. И тем не менее странно. Очень странно. Двигатель натужно урчал, машина продиралась сквозь снежную круговерть. Люди, сидящие в транспортном отсеке, молчали. Все они понимали, какое задание им предстоит. Пурга царапала борта машины, словно когти огромного, опасного зверя. Заметало обзорное окно, закрытое бронированными пластинами. Дач вспомнил, как ругался Майк, отказываясь оставлять свой пистолет. Его ноздри раздувались, и он стал похож на огромного быка. «Пошел ты в задницу, Гарбер, со своими проповедями!» Безапелляционно заявил полицейский. «Ты можешь взять с собой что угодно, хоть водяной пистолет, но я с этой пушкой уже 8 лет, и она меня пока еще не подводила, ясно?» Пушкой оказался полуавтоматический кольт 45-го калибра. Серьезный, мощный пистолет. «Серьезная игрушка!» – кивнул Дач, когда Майк спрятал пистолет в наплечную кобуру. «Конечно!» – негр кивнул. Все лучше, чем с их дерьмовыми брызгалгами бегать. Я видел, как кис попал из такой этому ублюдку в грудь. И что? поинтересовался дач. Он уже знал ответ, но хотел удостовериться в собственном предположении. Ни хрена! Этот урод вел себя так, будто его окатили шанелью. И вообще, скажу тебе, ему, по-моему, глубоко насрать на наши пушки. На него надо бомбы сбрасывать, да и то не убьешь небось. Негр покачал головой и добавил, но все равно с этой штукой он хлопнул себя по куртке, и я чувствую себя спокойней. Дач знал людей такого типа. таким же был блейн вспыльчивый громкий, его всегда было чересчур много, но в деле он оказывался незаменимым. Да собственно каждый в его отряде незаменим был был незаменим, но их уже нет. они погибли 12 лет назад. Индии полукровка били Вечно травящий старые анекдоты Хоукинс, угрюмый молчун маг, кстати, очень похожий на херигана и Понче, парень со странным именем и характером, как наждачная бумага, их всех убил хищник. Один. Вездеход тряхнула, состоящий в дальнем углу кузова пирамиды ящиков сполз брезент, и дать без труда прочитал на одном белую надпись «Армия Соединенных Штатов». В тот же момент ФБРовец по фамилии Брэдли вновь накрыл их. Гарвер, Дач наклонился вперед, что в этих ящиках? Тот замялся, но все-таки ответил. Кое-что из оружия, на случай непредвиденных обстоятельств. Что? Вопрос прозвучал как приказ, и ФБРовец заметно растерялся. Было видно, что ему очень не хочется отвечать. Но тем не менее, после минутной паузы Гарвер заговорил. «Два пулемета М60, пять винтовок М16 и баллоны с жидким азотом. Еще ящик гранат, но это только на самый крайний случай. Мы должны постараться сделать так, чтобы станция осталась в неприкосновенности». «Разумеется». Дача вновь откинулся на стенку кузова. Он узнал все, что хотел, но от этого у него снова возникло странное чувство, что Гарбер скрывает какую-то информацию. С другой стороны, дач был абсолютно уверен. Спроси он Гарбера об этом прямо, тот сделает удивленные глаза и, конечно, солжет. В конце концов, Алан решил оставить на время свои сомнения. Если ФБРовец действительно попытается предпринять что-либо, они узнают все и так. «Мы подъезжаем!» – крикнул водитель. «Приготовьтесь!» Казалось, вездеход покатил быстрее, предвкушая скорую развязку. Пока еще за снежной завесы нельзя было ничего различить, но, судя по времени, станция действительно должна быть совсем рядом. Минут 5-10, решил Дач, если, конечно, не случится никаких неожиданностей. Двигатель взревел. «Ну что, приятель?» Полицейский быстро взглянул на него, застегивая молнию на куртке. «Надерем задницу этому ублюдку!» Дач пожал плечами. «Мне кажется, нам не мешало бы прихватить парочку гранат». «На случай непредвиденных обстоятельств», – добавил Майк, передразнивая Гарбера, – «их, сдается, мне будет предостаточно».